Третья часть. Бои в Забайкалье. Приказом по корпусу все мои рядовые стрелки уходят на пополнение полков Волжской имени генерала Капеля бригады. Я же формирую офицерскую роту при Волжской бригаде, которая находится под командой дорогого мне генерала Николая Павловича Сахарова, под началом которого я провел весь период боев от Волги до Уфы, где был тяжело ранен и где мне пришлось расстаться на долгое время с волжанами. И вот опять все мы вместе. В моей офицерской роте было 86 офицеров, но я надеялся, что те офицеры, которые находятся в госпиталях, по выздоровлении пополнят наши ряды. Я и мои офицеры часто посещали госпиталя, разыскивая больных офицеров, которые были с нами в ледяном походе. Находя таковых, мы им сообщали, что сформирована офицерская рота, и что по выздоровлению мы их ждем к себе. Нам обещали обмундирование, но пока что обещание оставалось обещанием, и, как ни странно, мы настолько привыкли к ним, что относились совершенно спокойно к тому, что обещания редко выполнялись. Мои сапоги, как у нас говорят, просили каши, то есть пальцы вылезали наружу, поэтому я заказал себе сапоги, и так как имел золотой, то они мне обошлись всего в два рубля». Остальную же одежду все мы старались чинить, но не особенно успешно. Одну дырку зашьешь, другая уже тут как тут. Но подождем еще, ведь обещанного три года ждут. Моя офицерская рота быстро пополнялась за счет выздоравливающих. Она достигла уже ста офицерских штыков, но я мечтал довести ее до 120-130 штыков. Однажды меня вызвал к себе генерал Сахаров, но, странно, не в штаб бригады, на его квартиру. Денщик его превосходительства встретил меня с улыбкой и сказал, «Генерал, вас ожидают». Войдя в довольно просторную комнату, я был изумлен. Комната была переполнена народом. Я увидел генерала, шедшего ко мне навстречу, и только я хотел официально отрапортовать о прибытии, он сделал мне знак, что это совершенно в данном случае не нужно. Подойдя ко мне, он обнял меня, потянул к столу в глубине комнаты. Стол ломился от множества закусок, вин и тому подобное. Оказалось, что у генерала собрались все уцелевшие сёстры Милосердия и господа офицеры Волжской бригады, основанной на Волге. Среди присутствующих я увидел генерала Ястребцова и подполковника Лебедева, с которыми я был во многих боях. Николай Павлович подошёл ко мне с поднятой чаркой, а что было налито в эту чарку, не знаю, но спросить об этом генерала нельзя — а нужно, не моргнув глазом, выпить все до дна. Генерал поднял чарку и предложил тост за волжского боевого офицера подполковником Мейбом, с которым он расстался под Уфой, и должны были дойти до Читы, чтобы встретиться опять. «Пью за нашего командира отдельной офицерской роты. Дай бог, чтобы он сохранил ее для нашей белой армии. Все встали и приветствовали меня. Ко мне подошел подполковник Герман Лебедев, и обнял меня, а генерал сказал, «Сегодня мы все ляжем костьми, на простом языке напьемся в дребезги». Начались разговоры, пение и тому подобное. Я почувствовал, что чарочка, преподнесенная мне, действительно заставит меня лечь костьми, поэтому я незаметно покинул собравшихся и вышел на улицу. Я думал, что свежий воздух протрезвит меня, но получилось наоборот — я решил идти в расположение роты пешком, чтобы успеть хотя немного прийти в себя. Подходя к роте, я увидел закутанную женскую фигурку, стоящую недалеко от входа в роту, а не вдалеке извозчика. Я ломал себе голову, кого это ожидает женщина, когда, перейдя улицу, я попал в объятия Надюши. Она просила меня провести этот вечер и ночь с нею, так как на следующий день приезжает муж, и они сразу же должны были выехать в Японию. Я возразил ей, что порядком выпил, и в таком состоянии мне бы не хотелось быть с нею. Но она настояла на своем, и мы сели на извозчика и поехали в гостиницу, где у нее был номер. Приехав туда, мы выпили по бокалу шампанского, и под звуки цыганского оркестра удалились к себе в номер. Ночь пролетела незаметно. Под утро я забылся. Когда я проснулся, т у Нади уже не было, но на столике у кровати она оставила мне письмо. Она писала, «Так лучше, мой дорогой, мой ненаглядный. Я молю Бога, чтобы он послал мне от тебя сына, чтобы он был такой же, как ты, чтобы я могла перенести на него всю мою любовь к тебе. Как мне тяжело писать, но прощай, мой дорогой и милый мальчик. Наверное, нам не будет суждено когда-либо встретиться. Обнимаю и целую тебя крепко. Дохранит тебя Господь. Твоя... на веки Надя. Прочитав письмо, я зарыдал, как малое дитя. Не знаю, как долго я сидел на кровати, не одеваясь, а лишь думая о том, что я потерял. В дверь постучали и спросили, когда можно будет прийти и прибрать комнату. Я оделся, спустился в столовую, заказал двойную порцию водки и яичницу. Я все никак не мог примириться с мыслью, что я потерял любимую женщину. Подняв стакан, я мысленно пожелал ей здоровья и счастья в будущей ее жизни и выпил водку залпом. К яичнице я не притронулся, мне было не до еды. Выйдя из гостиницы, я направился в роту и, хотя не был пьян, но чувствовал себя как пьяный или больной. Я решил тогда, что всю мою любовь я отдам родине на спасение ее от красного ига, да к тому же это был мой долг, долг офицера». Армия отдыхала, но одновременно вела подготовку к предстоящим боям. Появилась забытая в походах отчетливость и дисциплина. В этой подготовке и жевцам, и водкинцам было очень тяжело. Эти люди были все рабочими от станка, у них существовала своя особая дисциплина, дисциплина рабочего. Они не понимали и не признавали о т д а н и я чести всем офицерам. Признавали только своих офицеров, которым отдавали честь, и называли их в большинстве случаев по имени и отчеству и относились к ним с большим уважением. Эти офицеры были также рабочими от станка. Дабы не вызывать недовольствие в их частях, мы не предпринимали никаких изменений. Зато в боевом отношении нас никто не мог превзойти. Они заслужили небывалую славу на полях сражений. Бывали случаи, когда ижевцы ходили в атаку на неприятеля с ножами и обращали его в бегство – Там, где на позиции стояли ижевцы, красные, узнав об этом, быстро отступали, стараясь не принимать боя. Мы их уважали, а красные их боялись. С утра и до вечера шли строевые занятия. Я со своей офицерской роты этим очень мало занимался, да было бы и смешно учить офицера строю. Правда, иногда мы проходили по улицам Читы, и тогда, как в военном училище шли твердым шагом, залихвасткой песней, а публика Читы смотрела на нас с восхищением и одобрением. После ледяного похода через Сибирь я был прикомандирован по моей личной просьбе к родной мне Волжской дивизии, которой командовал теперь уже не подполковник, а доблестный и лихой генерал Сахаров, Волжский. Город Чита должен был служить для нас местом отдыха и нового формирования. Армия атамана Семенова, пропустив нас в тыл, заняла боевые участки. Тело любимого нами, нашего белого вождя, генерала Капеля, было с нами, и мы с почестью и со слезами на глазах похоронили его в Чите. Бои на подступах города Читы. Забайкалье и станица м а н ь ж у р и я Итак, стоянка Волжской имени генерала Капеля дивизии, город Чита. Для моего штаба и остатков моего полка был отведен богатый особняк известного там адвоката, еврея Самуила Самодурова. Приказом за номером 121 по войскам Дальневосточной армии все господа офицеры, совершившие сибирский ледяной поход, производились в следующий чин и награждались особым орденом на Георгиевской ленте. На ордене был терновый венок и золотой меч. Приказом же номер 121 я производился в первый штаб офицерский чин подполковника. В капитана я был произведен за выслугу времени, отделом производства Ставки Верховного Правителя, приказом номер 563, еще будучи раненым в городе Новониколаевске. За все это время меня очень беспокоила судьба моих двух братьев родных и приемного брата Бориса. Мой старший брат Эрнест был доктором, и мы с ним встречались еще в германскую кампанию на Юго-Западном фронте. Георгий, поручик 5-го Уланского литовского полка, и, наконец, Борис, генерального штаба капитан. Последних двух братьев я потерял из виду совсем, а старшего, к моему большому счастью, разыскал в городе Чите, больным сыпным тифом, в госпитале. Он прошел с третьей армией весь поход и все страдания на должности начальника санитарной части армии. От него я узнал о Георгии и Борисе. Первый служил добровольцем-офицером в Драгунском полку, и судьба его оказалась очень печальной. Под городом Барнаулом, командуя разъездом, Он попал под удар красной кавалерии, и ударом сабли был выброшен из седла и подобран крестьянами, которые его выходили. Потом отряд ЧК его арестовал и привез на суд в город Барнаул. Там его ожидала верная смерть, но счастливый случай спас его. Комиссар оказался другом его детства и сохранил его. Последнее известие о нем я имел уже в эмиграции в 1927 году, после чего вся переписка прервалась. Борис же был расстрелян большевиками в городе Киеве в 1925 году. С братом-доктором меня судьба связала еще очень надолго. Оба мы выполнили честно до конца наш долг перед матерью России, и только поездка моя в Америку оторвала нас на 26 длинных лет. Мы оба тогда уже были в эмиграции в Китае. Возвращаюсь снова к нашей стоянке в городе Чите. Благодаря колоссальным потерям, перенесенным в походе, Армия генерала к а п е л я приступила к переформированию. Корпуса сводились в дивизии, а дивизии в полки. Образовалось три корпуса и четвертый особый, отдельный г е н е р а л о б о р о н ы Уингерна, который находился на станции Даурия. Он был действительно отдельный, так как барон признавал верховную власть постольку, поскольку это было в его интересах. Это было маленькое удельное княжество». В первый корпус вошли все забайкальские, атамана Семенова, воинские части. Во второй корпус – сибирские, уфимские и егерские части, и командовал ими генерал Смолин. В третий корпус вошли все коренные боевые генерала Капеля части – волжские части, ижевские, водкинские, и командовал ими генерал Молчанов. Все казачьи части, как с и б и р с к и е уральский, оренбургский и т.д., а к а л е е имели свою собственную группировку – и п р е д а в а л и с ь корпусам в зависимости от сложившейся боевой о б с т а н о в к и приказом по корпусу я назначаюсь командиром отдельного имени генерала капеля офицерского отряда на этих днях мы услышали странную для нас новость она не только удивила нас но и поразила еврейское общество предложило атаману сформировать на их собственные средства еврейский боевой батальон вот так история разрешение они получили и к формированию приступили. Откровенно говоря, мы к этому отнеслись весьма недоверчиво, боялись предательства и провокации. В конце концов, так и оказалось. Батальон был сформирован и отправлен в деревню Александровка, где и перебил своих же офицеров и перешел на сторону Красных. А мне с моим офицерским отрядом пришлось его ликвидировать. Был странный бой. С одной стороны предатели евреи, а с другой наступающие, господа офицеры. Бой был очень короткий. Я нанес еврейскому батальону сокрушающий удар с обхватом обоих же флангов и прижал их к озеру, где частями и переловили весь батальон. В начале боя они, видимо, страшно волновались. Об этом можно было судить по их беспорядочной стрельбе. Мои офицеры шли в атаку с папиросой во рту. Потери с нашей стороны были незначительны. После ликвидации еврейского батальона мы снова вернулись в Читу и ожидали со дня на день перевооружения. Старые винтовки были сильно расстреляны, а кроме того, в отряде не сохранилось ни одного штыка. В свободное от службы время я любил ходить на вокзал, где проходили чуть не ежечасно богатые составы поездов уезжающих милых союзничков. И кого только там не было. Даже итальянские альпийские стрелки в их причудливых формах. Их стоянка в Сибири, как экспедиционных войск, была главным образом расположена по линии железной дороги. До сих пор я не могу себе представить, для какой же, в конце концов, цели они были присланы к нам. Помогать они нам не помогали, а только мешали и занимались сплошной провокацией. В боевом отношении эти союзные воинские части были ниже всякой критики. А вели они себя так вызывающе, что со стороны казалось, что не они гости на русской территории, а мы, настоящие хозяева русской земли, находимся в гостях у них. Смотришь на эти блестящие проходящие поезда и невольно напрашивается сам собою вопрос. Господа союзники, за что же это вы плюнули нам, русским патриотам, в нашу душу? Но посмотришь на самодовольные рожи упитанных офицеров и приходишь к заключению, не стоит и спрашивать, не поймут. Где им? Ведь они победители! Какая ирония, победители на крови и предательстве русского народа! Шел апрель месяц, и наступал великий для нас праздник Святой Пасхи. Перед заутренней все господа офицеры роты почистились и надели все лучшее, что у них было. Заботами начальника хозяйственной части отряда были приготовлены пасхальные столы, все было готово, чтобы встретить этот святой праздник так, как его встречала наша Святая Русь. Кроме дежурного взвода, вся рота пошла в церковь. За несколько минут до моего выхода из помещения я был вызван к телефону. Говорит начальник штаба Волжской бригады, генерального штаба полковник Попов. По приказанию начальника бригады моя рота должна быть в полной боевой готовности. Тревога. Забыты пасхальные столы. Спешно разбираются винтовки и с шумом выкатываются пулеметы. Стройно-попарно спускается рота на улицу, стояла дивная предпасхальная ночь. Отряд выстраивался лицом к противнику и спокойно дожидался дальнейшего приказания. В штабе бригады я узнал подробности всех событий, которые произошли за несколько часов. Красная армия под командой товарища Блюхера всей своей массой обрушилась на наш фронт. Части атамана Семенова не выдержали удара и отходят по всему фронту. Красными уже занята деревня Трехозерная, находящаяся в 10-12 верстах от Читы. В Волжской бригаде дана боевая задача выбить противника из деревни Трехозерной. Мой отряд идет в авангарде. Японская императорская армия также принимает участие в этой боевой операции. Посмотрел на часы. Было ровно 12 часов ночи. Подаю команду. «Господа офицеры! На молитву! Шапки долой!» Проходит минута тишины. Снова команда. «На, кройсь!» — я поздравляю роту. «Христос воскресе!» Братские поцелуи и рота, свернувшись в походную колонну с легкой капелевской боевой песнью «С нами капель, сын России, с нами славный вождь всегда» отчетливо проходила улицы города Читы. Кончился отдых. Снова для нас настала боевая пора.